Глава шестая. Пути к свободе. Олег устало проводил взглядом двух пробужденных. А как бы сейчас хотелось заглянуть им в мысли, узнать, откуда у них на лицах это странное выражение. Но нет. Он прекрасно знал, что телепатия невозможна. Или для Влада возможно. А ведь он едва не сказал того, что было бы очень трудно объяснить. Владыка остановил его вовремя, напомнив, что в голове у всех ее пробужденных стоит ментальный блок, дающий пользоваться системой, но не дающий ее осознать. Для них название класса – это что-то выдуманное людьми. Дверь закрылась, и Олег снова остался в одиночестве. «Нет, какое там. Даже если не брать в расчет то, что за ним наверняка продолжали следить, в одиночестве он не останется уже никогда. Влад. Его вечная и непрошенная компания». «То, что я наплел им», — мысленно вздохнул он. «Это ж абсолютная чушь. Кто в такое поверит?» «Знаю». Кратко и сдержанно ответил владыка. Но эти люди не поверили бы ничему сказанного тобой, даже самому достоверному. Но тогда... Не перебивай. Я не должен много говорить. Твоей целью было не обмануть их. Ты не можешь этого сделать. Ты должен был потянуть время и немного их разговорить. Ну что ж... С этим Олег прекрасно справился. Черт, у Влада ведь на самом деле есть план? Хотелось верить, что да. Этого мне было вполне достаточно. После паузы продолжил тот. Теперь у меня есть подходящее решение. А в следующую секунду перед Олегом появились уже привычные надписи о получении ежедневного квеста. «Чего?» «Как я могу что-то выполнить здесь?» Растерялся он. «У меня одна рука, и та связана!» «Ты сможешь!» — оборвал его Влад. «Сможешь и выполнишь свое задание, и воспользуешься результатом!» «Ох, ладно!» Влад, конечно, был тем еще козлом, но дело свое знал, и Олег предпочел верить ему. Хотя, слушай, неожиданно подумал он, а что, если они сказали правду о сотрудничестве? Ты всерьез веришь в это? Пока нет. Олег хотел было пожать плечами, но вовремя вспомнил, что за ним следят. Но если я докажу им, что полезен, лучше быть с этими ребятами в одной команде, чем вечно от них убегать. «Я не верю, что эти люди всерьез предложат тебе свободу и сотрудничество». Олег ждал, что вслед за этим прозвучит что-то в духе «Поэтому не смей даже думать об этом» и сильно удивился, услышав следующую фразу. «Но ты можешь попробовать, если хочешь. В конце концов, человеческие взаимоотношения – это то, в чем я не силен». «И ты...» — Олег медленно подбирал слова. «Не будешь пытаться меня остановить? Не будешь забирать контроль над телом? Не...» Вместо ответа Влад сухо рассмеялся. «Это не в моих принципах — заставлять людей силой быть со мной», — заметил он после. «Я не она, чтобы уговаривать кого-то». или завлекать на свою сторону обманными путями. Люди сами решают быть на моей стороне. Даже более того, эту честь еще нужно заслужить». «А как же то, что произошло в твоей гробнице?» — заметил в ответ Олег. «Ты не очень-то спрашивала моего мнения, когда я лежал на алтаре». «В тот момент это было необходимо», — ответил Влад. Ам ты бы просто не понял, о чем я, предложи я тебе силу. Или не поверил бы, а скорее всего и то и другое. А сейчас? Сейчас ты отлично понимаешь, о чем речь. Хочешь быть с ними? Будь с ними. Они отрастят тебе руку, и я уйду из твоей головы. Ну да, вместе с системой, конечно же. «И зачем я тогда буду им нужен?» «А вот это уже оскорбление!» Голос Влада и правда зазвучал как-то надменно. «Я не забираю назад своих даров. Конечно, я не буду предупреждать тебя о появлении С-ранговых или открывать врата, чтобы прикрыть тебя. Но система останется при тебе». Оба помолчали. «Решай!» Заметил Владыка. «Только сообщи мне, когда решишь». «Он это сейчас серьезно? Он дал ему... выбор?» «Ну да. И четко дал понять, что если Олег сделает этот выбор, изменить результат своего решения он уже не сможет. Откажется от Влада, больше не услышит его, примет его». и попытка стать в доску своим для ребят и спецслужб будет расценена как предательство. «А разве я не могу сотрудничать с ними и быть твоим носителем?» — спросил Олег. «Если не выдавать им тебя и...» «Даже если они не узнают всей правды, здесь слишком мало свободы и слишком много техники, которая следит за мной», — отрезал Влад. Если останешься без меня, можешь сотрудничать с ними сколько хочешь. Но я не останусь в этом месте дольше необходимого минимума. Ладно, попытаться стоило. А между прочим, как было бы круто стать агентом ДМК. Это же ДМК, так? Или кто-то совсем уж секретный, чье название Олегу даже знать не положено? Прокачаться их методами, ездить на задания, приносить миру пользу и получить от этого немалую выгоду. Многие лишь мечтают о таком. Прямо сейчас это и правда была идиотская уловка, чтобы заставить его разговориться. А потом? Если он действительно докажет им, что полезен? Черт нет! Какой из него агент? Его цель — это сила, а сила приходит с Владом. «Я остаюсь с тобой», — вздохнул Олег. «Рад слышать!» Голос сущности был буднично сухим, без намека на радость. «А теперь принимай квест, иначе они вернутся, и нам придется придумывать что-то еще». «Принять ежедневный случайный квест», — кивнул Олег. «Цель Квеста взломать один замок не ниже Бьеранга», — сообщила ему система. «Чего? Где он тут возьмет замок? Как он доберется до двери с рукой, пристегнутой к стулу?» «Наручниками! Замок на наручниках! Вот оно что!» «Ладно». Олег не стал тратить время на слова типа «я же не смогу», «Какие у меня шансы?» «Или давай чего полегче?» «Ну, серьезно, если он не справится с этим заданием, то зачем он нужен Владу?» «Знаешь, за нами сейчас следят», — заметил он, пытаясь кончиками пальцев подтянуть к себе кольцо наручников. «Я знаю», — ответил Влад. «И наверняка видят ту магическую активность». которое сейчас творится у тебя в мозгу и ауре. Я к тому, что они могут заметить, как я открываю замок. Значит, открой его быстрее. Резонно. Олег шевельнул запястьем и подобрался к замку пальцами достаточно близко. Так, что теперь? Раньше у него были хотя бы отмычки, а теперь... Просто попытайся его разомкнуть. посоветовал Влад. «Двери укреплены, как настоящая крепость, и сталью, и магией, а это дрянь». «Значит, не бояться, подумал Олег. «Ну да, чего им бояться однорукого калеку, которого парочка бугаев отправила в нокаут?» Он зашевелил пальцами активнее, качая сомкнутые половинки в разные стороны. Что-то внутри чуть колебалось. Наверное, если подобрать позицию, можно будет действительно разомкнуть его, приложив немного силы. Конечно, у обычного человека бы так не получилось. Но у Олега, прокачавшего навык взломщик до 20 уровня, шансы открыть немагический замок были почти стопроцентные. Вопрос был лишь в том, сколько времени это займет. И не прервут ли его? Дверь распахнулась через две секунды после того, как замок с неприятным хрустом разомкнулся, оставив соднящую царапинку на его руке. В помещение вошли все те же двое. Вошли быстро и обеспокоенно. «Эй, отставить копошение сзади!» Прямо с порога произнес газовщик. «Если ты думаешь, что...» принять награду. На счету была каждая секунда, и Олег не тратил время на ответы. Он ощутил, как в его руке появилось что-то мягкое, бумажное. Ну да, инвентаря-то у него больше нет. «Вам выдан свиток исповеди три штуки», — сообщила парню система. «Да тут какая-то ересь творится». Кирилл быстрым шагом пересек комнату. «Так, поднял руку, если хочешь жить, раз уж ты ее освободил!» «Свиток исповеди?» «Э-э-э...» «Просто разорви печать на одном из них!» Сообщил владыка. «Прямо сейчас!» Поторопиться и правда стоило. Зашуршал динамик, и за спиной у Олега раздался женский голос. «Кирилл, Антон, осторожнее! У него какая-то хрень в руке!» «Версия подтверждается!» Кирилл медленно покачал головой. И в его руке даже не возникло, а будто соткалась сама собой из черного дыма длинная палка с электрошокером на конце. Казачок-то засланный. Кажется, он, в отличие от Антона, любил спецэффекты. Олег вытянул руку перед собой. «Не подходи! Я...» «Уверен, что хочешь это сделать, Бурнов!» Кирилл махнул палкой и разряд тока прожужжал у самого носа Олега. «Я двойной С. Что это должна быть за штука, чтобы подействовать на меня?» Вдруг картинка будто смазалась. Только что Кирилл стоял и спокойно, размеренно говорил, и внезапно он ускорился. «Сто? Тысячу? Миллион раз?» «Присесть!» — прозвучало в голове. Олег подчинился команде моментально и беспрекословно. «Откатиться к правой стене, прижаться к ней спиной!» «А ну!» — Кирилл на пару секунд замедлился, появляясь из черного размытого облака. «Эй, он увернулся от меня! От меня уже пять лет никто не уворачивался!» «А если так?» Антон стоял, скрестив руки на груди. Но вдруг Олег почувствовал резкую боль у себя в животе. «С кровоизлияниями во внутренние органы тоже будешь уворачиваться». «Сделай это!» — поторопил его владыка. «Что ж, или сейчас, или никогда, второго шанса ему никто не даст». Олег выхватил один из трех свитков, роняя остальные два. и резко разорвал печать на нем, а затем захрипел и завалился на бок. Боль в животе становилась почти невыносимой, и сознание вновь решило покинуть его.